«Так, план простой. Я оборачиваюсь с медведем. Чтобы не отъехать, сразу сжираю котлету». Кошка заинтересована немало, едва ли не кивая, но я все же решил повторить. «Котлету не трогать. Последнее. Если сожрешь ее первой, тогда я сожру тебя. Поняла?» «Ничего она, конечно, не поняла». Заурчала, глядя на меня влюбленными глазами, и зажмурилась от солнца, прорвавшегося через листву дикого винограда. Я стоял возле крыльца, рядом тарелка с котлетой. Кошка сидела на ступеньке, заинтересованно поглядывая то на меня, то на еду. План был так себе. Но мне нужно было обернуться зверем, а то эта рана обещает тянуть из меня силы и дальше. Хотя... Есть в этом и приятные стороны, конечно. Наташа, к примеру, с ее трогательной и одновременно суровой заботой. А командует как? Красотка. Да и вся она... Хм. Нормально все будет, тряхнул я головой. Нужно успеть, пока Наташа не вернулась. Раз, два... Только тут вдруг послышались тяжелые шаги по примятой земле со стороны дороги. А потом до меня донесся шелест пакета и запахи пота, роз и дешевого одеколона, замешанного на сигаретном дыму. Я поморщился и принялся раздраженно ждать, когда этот персонаж достигнет цели. «Простите», — послышалось вскоре от щербатой калитки, которая никак не скрывала ни меня, ни моей голой задницы у крыльца. Я обернулся, за калиткой стоял какой-то дед и недоуменно на меня пялился «Что вы хотели?» — поинтересовался я деловито, поворачиваясь к деду передом. «А где Наталья Игоревна?» — спросил он смущенно, недоверчиво прищурившись. «Уехала по делам», — сообщил я. «А вы кто?» «Знакомый», — самоуверенно обозначил себя дед. «А вы?» «А я сосед». Дед смерил меня взглядом, задержавшись им на перевязанной ноге. «Так это ваш мотоцикл в соседнем дворе», — кивнул он на мой участок. «Вы очень проницательны», — раздраженно ответил я. «Так что передать?» «Да я... вчера оборудование ей ставили с напарником», — неуверенно начал он. Хотел убедиться, что она разобралась со всем. Нервный шелест пакета, который он держал в руках, говорил о другом. Он к мышке моей приперся серьезными намерениями, что ли? Он. Я чуть не поинтересовался, давно ли он в свой паспорт смотрел, а особенно в графу год рождения. Наташи нет, повторил я. Но я передам, что вы заходили. Ладно. Дядь нерешительно потоптался у калитки, и я уж думал, что наконец свалит, как он вдруг выдал. «А чё это вы в таком виде стоите тут?» «Ворон отгоняю», — процдил я. «От кого?» «От котлеты». Он помолчал, набираясь храбрости. «Вы, если в нетрезвом состоянии или обдолбанной, то не думайте, что Наташу тут защитить некому. Найдём на вас участкового». «О как! Удачи с поисками», — хмуро пожелал я. «Вы бы зад прикрыли». Тогда не смогу равномерно загореть, а вам, думаю, пора. Я передам Наташе, что вы беспокоились о моём заде и оборудовании. Дед презрительно фыркнул, но всё же устремился в обратном направлении, что-то ворча себе под нос, а я поймал себя вдруг на том, что этот визит меня дико взбесил. К Наташке он моей, значит, подкатывал. Средь бела дня. Мне бы его самоуверенность. Старый хрен! Вызверился я и, глянув под ноги, обнаружил пустую миску. «Да блин! Мушка ёкарный бабай! Где моя котлета?» Но ни мушки, ни котлеты поблизости не обнаружилось. «Да чтоб тебя!» «Ладно, хрен с ней, с котлетой!» И я опустился на четвереньки. Только зря я не придал значения предосторожностям. Все, что я помню, оборот мне удался, но на этом удача закончилась. И я отключился. Очнулся я от того, что кто-то зовет меня по имени. Да так, будто с того света пытается вернуть. «Раф!» Мышка в истерике. «Так, что случилось?» Но ответ пришел быстро. Стоило только тряхнуть тяжелой головой, и все стало понятно. Я валялся возле крыльца в звериной ипостаси. Во дворе стояла мышкина машинка, сброшенной открытой дверцей. По земле растянуты пакеты, а сама Наташа истошно верещит над ухом. Подняв голову, я обнаружил ее на крыльце. Со сковородкой? Зачем... Но Наташа мне быстро объяснила, опустив сковородку мне промеж ушей. «Мать моя женщина! Наташа, ну ты и бьёшь!» Я взревел и вжал голову чуть ли не в тело, чтобы уберечься от очередного заезда сковородкой, только мышка моя воодушевилась и стала нападать яростней. «А ну пошёл отсюда!» — пищала она, размахивая сковородкой, перегнувшись через перила. ван Я зарычал, и она снова отскочила к двери, но тут же принялась снова истошно звать. «Раф!» «Ты уж определись», — мысленно проворчал я. «Но откуда ей знать?» Я тяжело поднялся и наткнулся взглядом на притихшую под крыльцом кошку. «Вот ты, сучка усатая! Если бы не ты, я бы тут не валялся!» Только зря я отвлекся. «Бац!» По котелку снова прилетело. «Что ты сделал с Рафом? Где мушка?» — рявкнула Наташа. Надо было убираться, пока голова цела, а то такая себе терапия, вылечить ногу, но остаться без башки. «Нет, мне определенно нужно на пенсию». Я аккуратно сдал задом, обогнул машину, пакеты и уже направился было к воротам, только тут по хребту прилетела той самой сковородкой, Я отскочил от испуга в забор, снес калитку и бросился на утёк, позабыв, что вообще-то оперативник со стажем и боевой подготовкой, а ещё и оборотень с редкими магическими способностями. Ну, мышка, ну погоди.